Часа через два, когда мы уже окончательно замерзли, появились признаки приближения большого города – Воронежа. Сначала эшелон оказался на запасных путях большой станции. После небольшой стоянки вагонные платформы с нашей батареей отцепили, и маневровый паровозик, потаскав нас туда-сюда минут десять, наконец подогнал их к разгрузочному пандусу. Стало ясно, Воронеж и есть конечный пункт нашего назначения – Так что мы с Коноваловым легко отделались, но не думаю, что на этом наше наказание будет закончено, комбат придумает что-нибудь еще. А пока в вечернем воздухе звучат команды, расчеты убирают крепления техники и орудий, водители пытаются завести моторы своих ЗИСов. Завестись удалось не всем, неподвижную технику разгружают с помощью трактора». Только за идею оставить Эстезе Петровича в батарее Филаткин мне должен, но он, видимо, об этом и не догадывается. Ночь проводим в железнодорожном пакгаузе. Холодно, костры жечь запрещают. Народ пытается спать, прижавшись друг к другу. Переворачиваемся на другой бок по команде. Зато утром нас прилично кормят из прибывшей полевой кухни. Прощай, тыловая норма. По фронтовой норме... Красноармейцу в день полагается 900 граммов хлеба зимой и 800 летом, 180 граммов крупы, мяса, 35 граммов сахара и 100 граммов водки во время боев. Проблема была в том, что пока все положенное добиралось до солдатского котла, то на пути здорово сокращалось в весе и объеме. Крали наши тыловики без зазрения совести как только могли». Поэтому, чем короче была цепочка посредников между продовольственным складом и солдатской кухней, тем более боец был упитанным и довольным жизнью. От повара мы узнаем, что попали в воронежско глебский дивизионный район ПВО, а именно в его западный сектор. Слово «западный» мне не нравится. Насколько я помню, немцы до Воронежа дошли этим летом, но полностью взять его не смогли. То есть летом есть шанс оказаться на переднем крае, даже не двигаясь с места. Поэтому лучше бы мы попали в восточный сектор. Основу ПВО западного сектора составляет зенитный артиллерийский полк СЗА, в который и вливается наша батарея в полном составе. Едва мартовское солнце разгоняет утренние сумерки, в Паггаузе появляется незнакомый капитан, как оказалось, помощник начальника штаба полка. Сразу начинается суета, водители заводят машины, к машинам цепляют орудия, в кузова грузят то, что успели выгрузить вчера вечером. Наконец, когда суматоха немного стихает, раздается команда «По машинам!». Кроме всякого батарейного барахла, в кузове нашего ЗИСа лежит еще полтора десятка ящиков со снарядами, поэтому для расчета места остается совсем немного, ехать приходится стоя. Замечаю, что СТЗ Петровича сразу отстает. Надеюсь, едем мы не очень далеко. Так и оказалось. Километра через четыре от городской черты перед нашими машинами показалась автомобильная переправа через большую реку, как я понимаю, Дон. Наша куция-колонна останавливается метров за сто, не доезжая до неё Справа и слева от дороги широкие поля, укрытые подтаявшим снегом. Около переправы небольшая роща, вид которой греет мое сердце. Бревна для землянок не придется возить издалека. Пока мы выгружаемся, подтягивается трактор со старшиной и его имуществом. В последнее время я стал хорошим землекопом. Я могу копать и днем, и ночью. Могу копать штыковой, могу совковой и большой саперной тоже могу. Только малой пехотной еще копать не доводилось. Я копал рыхлый белорусский песок, Копал твердый российский суглинок. Теперь копаю жирный воронежский чернозем. Сначала мы копаем позицию для батареи. Потом каждый расчет копает свою землянку. Потом мы копаем землянку для среднего комсостава. Потом копаем землянку для санинструктора. Землянку для старшины с его имуществом. Потом отдельную землянку захотел себе комбат. Три недели мы копаем с утра до вечера. Немецкие самолеты нас не беспокоят. Батарея уже готова вести огонь, но ни один немецкий разведчик пока не заходил в наш сектор. В землянке мы соорудили печку из старого ведра. Когда ее затопили, промерзшая земля начала оттаивать, лед превратился в воду, вода в пар. Внутри было почти как в бане. Земля просохла только через четыре дня, и в землянке стало совсем уютно. По крайней мере спали мы в тепле, что в наших условиях, Много значило. Берег Дона здесь невысокий, грунтовые воды близко и землянки вырыты такие, что невозможно стоять в полный рост. Для освещения используем телефонный кабель. Он сильно коптит, распространяя зловоние и копоть, оседающую на лицах. Коновалов своим топором творит чудеса. Перекрытие в два наката для землянки расчета у него вышло ровным и аккуратным. Посмотрев на его работу, Филаткин бросает наш расчет на устройство перекрытий. Мы извели на бревна практически все более или менее пригодные деревья в радиусе километра и волоком притащили их к мосту. Здесь Сашка подтесал их, выровнял и сладил накаты для батарейных землянок. Едва отстроились, возникла неожиданная проблема. Наши батарейцы загадили всю территорию вокруг. На весеннем солнце все это начинает благоухать. Тогда Филаткин приказал. «Бери своего Коновалова и оборудуйте сортир. Сделаешь?» «Считай, отбыли наказание». «Выкопать яму – плевое дело. За последние три недели мы этих ям нарыли. А дальше что? Яма есть, но надо ее чем-то перекрыть. Да и визуально место для раздумий желательно изолировать». Положение опять спас Сашка. Они с Петровичем притащили несколько ровных стволов, и потомственный плотник с помощью топора и деревянных клиньев распустил их на доски. Доски вышли толстые, корявые и чудовищно тяжелые, но для наших целей вполне годились. Яму перекрыли, навес делать было неющего, решили, что и так обойдутся. Из нарубленных сучьев сделали плетень и пригласили комбата принимать работу». Филаткин обновил наше сооружение и признал его годным к использованию. «Так и быть. Прощаю, но если еще раз...» «Мы поняли, товарищ старший лейтенант. Свободны. Только справились с одной проблемой, как навалилась другая. Вши. Вши — это даже не проблема. Это беда. Ума не приложу, где мы их подцепили, видимо, в погаузе на станции «Воронеж-2». Войну с овшами мы постоянно проигрывали. Прибывающая из полка вошибойка давала передышку на 3-4 дня, после чего вши плодились заново. Вонючие порошки, которыми пересыпали белье, и обмундирование на них не действовали. Некоторые замачивали белье в бензине. Это помогало, но я не рискнул. Наконец появилось спасительное средство мыло к Это мыло представляло собой вонючую желтую пасту. В этой разведенной водой пасте и надо было кипятить обмундирование и нижнее белье. Даже боюсь представить, что именно намешали в это мыло отечественные химики, но это было спасение. Окончательно вшей извели, когда построили баню, тоже в землянке. Осталось их по несколько штук на человека, но на это уже никто не обращал внимания. Кроме того, в батарее начался дефицит бумаги. Все газеты, боевые листки и прочую макулатуру, попадающую к нам, артиллеристы пускали на самокрутки. Некурящих в расчете было двое – я и самый молодой Коновалов. Своё табачное удовольствие мы отдавали другим, и отсутствие бумаги в этом контексте нас не волновало. Но печку тоже надо чем-то разжигать – Тем более, что свежеиспиленные дрова сырые и разгораются плохо. Да и горят тоже не очень хорошо. Можно, конечно, нащипать тонкой лучины и использовать ее, но это долго и муторно. Тогда для этой цели стали использовать артиллерийский порох. Всех любителей этого дела я собрал в землянке и тщательно проинструктировал о том, сколько пороха можно закладывать в печку одновременно. Дело в том, что когда пороха мало, Он горит относительно медленно, но если с его массой переборщить, то неминуемо мощная вспышка. После этой вспышки голова напоминает обугленную головешку, на которой остаются только нос, пузырящиеся губы и глаза, если успел их закрыть. Лекция закончилась наглядной демонстрацией на открытом воздухе. полыхнуло знатно. «Учтите!» что все это происходит на улице и пламя распространяется во все стороны. При разжигании печки все уйдет в направлении открытой дверцы, напротив которой будет находиться ваша голова. Ей весь жар и достанется. Но о последствиях я уже говорил. Все понятно. Понятно. Без энтузиазма на разные голоса протянули собравшиеся и разберелись по своим делам. Пока что обходится без происшествий и пострадавших. Между тем весна начала брать свое. Пригрело апрельское солнышко, осел снег на полях, побежали веселые ручьи. Природа начала оживать после лютой зимы. Как сказал наш старшина, палка на елку лезет. Октябрина дождалась своего часа. Кое-кто уже начал заинтересованно поглядывать в ее сторону, но тут произошло непредвиденное. Санинструктора у нас забрали. Октябрина собрала свои вещички, забралась в кабину Зиса, привезшего нам снаряды, и отправилась в штаб дивизиона. Однако чисто мужской наша батарея оставалась недолго. «Ух ты!» – вырвалась у одного из артиллеристов, наблюдавшего прибытие этого чуда. Из деревянной кабины выпорхнула девушка в серой шинели. Глазки голубенькие, губки бантиком, изящный носик. Из-под шапки выбивается непокорная прядь светлых волос. росточка она была среднего, обладала тонкой гибкой талией, перехваченной командирским ремнем. Шинель укорочена до да, зубовного скрежета всех уставов. Зато она открывает симпатичные кругленькие коленки, которые не могут изуродовать даже толстые безобразные чулки». Стройные ножки исчезают в блестящих голенищах хромовых сапожек, явно сшитых на заказ. И в самом деле, грех такую красоту под суконной полой прятать. Короче, эдакая смесь порока и невинности. Мужики от такого коктейля на стену лезть готовы. А мне показалось, что слово «стерва» у нее на лбу отпечатано. С каждой секундой народу прибывало. Почти вся батарея сбежалась поглазеть. Челюсти развесили, языки вывалили, только еще слюна из пасти не капает. Новоявленная инструкторша казалось, просто купается в лучах мужского восхищения. И видно, что эта ситуация ей очень нравится. Она привыкла быть в центре мужского внимания и желания. «Товарищи, кто мне с вещами поможет?» Сразу с десяток добровольцев кинулись к машине. «Тоже мне помощнички» а голосок у нее такой, будто она не чемодан поднести предлагает, а сразу в землянку к себе зовет. «Стоп, стоп, стоп! Или у вас, товарищ инженер, тоже гормоны по весне взыграли?» «Ну да такая, кого хошь, заведет! Даже такого старого циника, как я!» Сопровождаемая парой счастливчиков, девушка отправилась в землянку санинструктора, а я, плюнув на подтаявший и до черна затоптанный снег, Пошел туда, куда направлялся изначально. Отливать собственноручно построенный батарейный сортир. Чувствую, уронит эта девка боеготовность нашей батареи ниже плинтуса. Мои опасения подтверждает Рамиль, успевший за полчаса собрать все дивизионные сплетни о новом санинструкторе. По его словам, Ольга Воронина ухитрилась крутить роман чуть ли не с пятью ухажерами одновременно. Постепенно обстановка накалялась, товарищи красные командиры за кобуру хвататься начали. Терпение полкового начальства лопнуло, когда в число Олечкиных ухажеров попал сам командир дивизиона. Чтобы разрядить обстановку санинструктора Воронину, сослали во вновь прибывшую батарею, а нашу Октябрину отправили на ее место. Причем Ивушкину, похоже, выбрали по критерию внешней привлекательности, точнее не привлекательности, в надежде, что этот трактор охладит кипящие страсти. Кстати, на следующий день практически вся батарея именовала сан инструктора не иначе, как Олечка или наша Олечка. Меня тоже подмывает назвать ее наша стервочка, но я пока сдерживаюсь. Между тем, первую неделю все шло чинно и благопристойно. Но в начале второй, часовой стоявший на огневой позиции, заметил, как под утро кто-то крадучись выходил из стервочкиной землянки. Кто именно в темноте было не разглядеть, но вся батарея мгновенно догадалась – командир первого взвода. При этом санинструктор начала ласково поглядывать и на остальных средних командиров. Филаткин пока держится от ушибленного войной Соколова, ее взгляды отскакивают, как пули от лобовой брони КВ – А вот Шлыков явно поплыл. Вернувшись вчера из города, притащил Олечке букетик цветов. И где только он его взял? Вся батарея с увлечением обсуждает последние новости с любовного фронта. Даже обстрел немецкого разведчика не смог отодвинуть эту интригу на второе место. По разведчику выпустили пять залпов, а снарядов списали на одиннадцать. Надо же как-то покрывать расход снарядов на отопление. Решив, что хватит расчету бездельничать, я, презрев старый армейский закон, отправился прямиком к комбату проявлять инициативу. Филаткин мои старания не одобрил. Какие наземные цели? Какие танки? До фронта почти 200 километров. У меня, товарищ старший лейтенант, этот мост уже третий. И оба предыдущих раза до фронта было много километров, и оба раза стрелять приходилось с той позиции, на которой немцы застали. И по танкам стреляли, и по пехоте. Сейчас не сорок первый год. Вот именно, товарищ старший лейтенант. Поэтому я и предлагаю запасную позицию для стрельбы по наземным целям заранее оборудовать. Комбат на несколько секунд задумывается и принимает решение. Твоя инициатива тебе и выполнять. Где будет позиция? Еще раз убеждаюсь, что физический труд на свежем воздухе здорово прочищает мозги, И предохраняет от реализации всяческих дурных желаний. Запасную позицию выбираем метрах в шестистах от моста. Здесь местность повыше, есть где и чем замаскировать орудие. В качестве стометрового противотанкового варва «Дон» местность эта мне не очень нравится, эвакуировать орудие с этой позиции возможно только в темноте, но лучшего места все равно нет, приходится останавливаться на этом. Между тем немецкие разведчики решили, что хватит нам здесь прохлаждаться. Все чаще и чаще приходится отрываться от хозяйственных дел для обстрела очередного юнкерса или дарнье. Помимо нашей третьей дивизии ПВО в дивизионный район входит 101-я истребительная авиационная дивизия и 4-й полк Внос. Посты Внос развернуты на расстоянии 125-130 километров к западу от города, что дает нам время подготовиться к встрече очередного гостя, если его удается обнаружить, конечно. Тогда гремят наши орудия, режут воздух лаги и яки. Вот только сбить кого-нибудь у нас пока не получается. Максимум сорвать немцам операцию. В результате этих стрельб в батарее образовался некоторый излишек снарядов. Все комбаты так делают. Дает батарея, скажем, пять залпов, а формуляр заполняют на шесть. Кто там будет разрывы в небе считать? И сразу образуется лишний ящичек, который можно пустить на отопление, а можно припрятать до лучших времен. Надо сказать, что наши заявки на боеприпасы удовлетворялись быстро и в полном объеме. Дефицита снарядов не было, хотя и расход пока не велик Так вот, этими излишками, скопившимися в батареях, И заинтересовалось полковое начальство. Лишние снаряды было решено оприходовать, а командиров батарей за такие действия наказать. Начать экзекуцию решили почему-то именно с нашей батареи. Нагрянула к нам внушительная комиссия во главе с самим начальником штаба полка. Неожиданно нагрянула, как гром среди ясного неба. Проверили документы, пересчитали ящики. Все сходится. Еще раз проверили и еще раз пересчитали. Опять сошлось. Энша, как разъяренный тигр, метался по позиции, выискивая спрятанные излишки. А вот хрен вам, товарищ майор. Нашли дураков лишние снаряды вместе с учтенными хранить. Они у нас прикопаны в двухстах метрах от огневой и тщательно замаскированы. Идея спрятать излишки принадлежала сержанту Федонину. Он с такими вещами уже сталкивался еще в сорок первом. И как в воду глядел. Только позавчера перетащили и замаскировали ящики со снарядами, нагрянула комиссия. Но как она приехала, так и уехала, солоно хлебавшей. Вместе с комиссией обломалась и наша стервочка. Ее попытка подняться на полковой уровень потерпела крах. Поначалу она вертелась поблизости, демонстрируя все достоинства своей фигурки. Даже Шинель по такому случаю сняла, несмотря на еще не летнюю температуру. Попытки обратить на себя внимание полкового начальства увенчались полным успехом. Начальник штаба что-то яростно тихо сказал комбату, тот подскочил к санинструктору, и Олечку как ветром сдуло с позиции. Она так и не показалась из своей землянки до отъезда комиссии. И смех, и грех. Грандиозная мировая бойня в самом разгаре. Кровь льется. А командование артиллерийского полка вместо боевой подготовки занимается любовными похождениями своих средних командиров. Вот так и воюем. В воскресенье к нам приехала кинопередвижка. Показывали комедию «Волга-Волга». Лет 30 его не смотрел, считая обычной сталинской агиткой. в Сущности агиткой и есть, и с настоящей жизнью в Советском Союзе она имеет очень мало общего. Но тут посмотрел с удовольствием. Во-первых, какое-никакое развлечение, можно на некоторое время уйти от действительности, просто следить за хорошо известным действием на экране и даже в чем-то ему сопереживать. Во-вторых, в фильме показывали жизнь не такой, как она есть, а такой, какая она должна быть в представлении советской элиты. И представления эти она и пытается навязать всему остальному народу. Фильм-сказка, фильм-мечта. Народу нравится. И пусть сам он живет трудно, многое тяжело работает, не досыта ест и не очень хорошо одет, но глядя на такие фильмы, советский человек надеется, что когда-нибудь такая жизнь дойдет и до него. Точно в полдень с постов в нос передали сообщение о пролете очередного немецкого разведчика. По команде к бою мы разбежались по орудиям и приготовились открыть огонь. Первыми вражеский самолет увидели дальномерщики. «Высота 60!» – доносится с дальномера. «Совмещай!» – командует Федонин своему расчету. Через несколько секунд данные для стрельбы поступают на принимающие приборы орудий. Стволы пушек оживают и начинают свое синхронное движение, отслеживая приближающийся самолет. «Темп 10!» – подает команду Филаткин. «Высота 60!» «Огонь!» Свистки взводных «Гах!» стреляют пушки, «Блямс!» звенит вылетающая гильза, «Кланц!» закрывается затвор. Еще свисток «Гах! Блямс! Кланц!» и еще раз свисток «Гах! Бонг!» Поскольку при стрельбе основным способом делать мне практически нечего, данные для стрельбы идут с Пуазо, а команду на открытие огня подают взводные, то я увлекся наблюдением за результатами нашей стрельбы. Ничего не могу сказать про дальность, а по направлению наши залпы ложатся вполне прилично. Когда после третьего залпа вместо привычного звона гильзы раздалось набатное бонг, мое сердце ухнуло вниз живота. Еще не опустив взгляд, я уже знал, это наша беда. Так и есть. Ствол орудия практически не выступает за пределы накатника, а ниже, Заряжающий Сашка Коновалов лежит на земле, придавленный казёнником ствола, сорвавшегося с направляющих люльки. Это все равно, что попасть под удар парового молота. К моему ужасу он еще жив и даже пытается шевелиться, причем молча. После секундного замешательства мы кидаемся к нему. Куда? Стоять! Продолжать стрельбу! Огонь! Это не нам. Это другим расчетом батарея должна продолжать вести огонь по противнику несмотря на потерю одного орудия и номера орудийного расчета сашка куда тебя а заряжачки похоже находится в шоке он не может понять что с ним произошло и как он оказался на земле вперед пробивается сансаныч свисток гах блямс кклас батарея продолжает выполнение задачи где болит не молчи слышь сашка не молчи где болит Н — Нигде не болит, — заикается, наконец, заряжающий. — Крови нет, — констатирует третий номер. Он осторожно откидывает полу коноваловой шинели, и мы видим радостную для нас картину. Казенник едва зацепил Сашкино бедро, прихватил полу шинели и за нее швырнул заряжающего на землю. Ствол задел повозку, это и привело к громкому металлическому удару и намертво зажал полушинели. Наши попытки выдернуть ее не увенчались успехом, тогда ее просто отрезали ножом. Сашку оттащили в сторону и разрезали шаровары и кальсоны. На коже бедра только небольшая ссадина с несколькими капельками крови плюс пара синяков. И все. По крайней мере, видимых повреждений больше нет. Да и сам пострадавший начал приходить в себя. «Я... я ее... а он... а я уже на земле лежу». «Повезло тебе, паря», — констатирует сансаныч «Считай, второй раз родился. У нас на лесоповале то уж такое бывало. Накроет человека деревом и ни одной царапины». «Хватит базарить!» — прерывая я вечер воспоминаний бывшего лесного техника. Хватаем его и к Сан инструктору. Зачем? удивляется Дементьев. Он же цел. У нее спирт есть, догадывается Сансаныч. Отшока первое дело. Мы подхватываем Сашку и тащим в землянку к нашей Олечке. Та под чутким руководством третьего номера приступает к лечению, а я возвращаюсь к орудию. Причина срыва ствола понятна с первого раза не выдержало крепление тормоза отката к стволу. Накатники дульный тормоз не смогли погасить отдачу, и в результате пушка ремонту не подлежит только в переплавку. Я рассматриваю место излома. Деталь не имеет дефектов заводского литья. Поверхность разрушения состоит из тусклой гладкой части. На этом месте постепенно, под воздействием циклических нагрузок, росла усталостная трещина – и блестящей мелкозернистой, соответствующей долому в момент выстрела. Классическое усталостное разрушение металла. Стреляли из орудия много, оно пережило два обстрела и два ремонта. Вместе с орудием пережил ремонт и тормоз отката. Развивающегося дефекта никто не заметил. Впрочем, без ультразвукового дефектоскопа его очень трудно обнаружить. Тем временем батарея прекращает стрельбу. Самолет уходит из зоны нашей досягаемости, но разрывы зенитных снарядов продолжают пятнать небо. Эстафету приняли другие батареи нашего сектора. Около орудия собираются взводные, подходит комбат, с ходу грозным голосом задает вопрос. «В чем причина отрыва? Жидкость пустили «Жидкость в норме была, товарищ старший лейтенант. Тормоз отката старый стоял, сталь не выдержала». Филаткин тщательно осматривает место разрыва. «Вот усталостная трещина, а вот долом», — указываю на характерное разрушение металла. «Готовьте пушку к транспортировке в артмастерские», — отдает распоряжение комбат. «Вопрос об уровне жидкости больше не поднимается. С большим трудом и при помощи других расчетов нам удается вернуть на место и опустить ствол. Кое-как крепим его и переводим орудие в походное положение». К концу работы, пошатываясь, приходит Коновалов и начинает нам мешать. Заплетающимся языком он начинает объясняться в любви ко всем, ведь его окружают такие замечательные люди. Потом лезет обниматься, сначала ко мне, потом к Сансанычу. Похоже, он первый раз в жизни напился до такого состояния, зато от шока не осталось и следа. Сансаныч, уведи его в землянку, пока комбат не увидел. Однако сделать это оказывается не так просто. Пьяный Сашка просто горит желанием излить свою душу нашему и не только нашему расчету. Только когда на выполнение задачи отряжаются Рамиль и Дементьев, его удается убрать с позиции от греха подальше. Последний раз мы цепляем орудие к трактору, и он выдергивает пушку с огневой позиции. Натужно ревя мотором и плюя сизым выхлопом, СТЗ выбирается с раскисшего грунта на дорогу и направляется в город. Сопровождать орудие комбат направил меня и взводного. В мастерских осмотрели место повреждения и подтвердили диагноз – усталость металла. Подтвердился и окончательный вердикт – орудие не ремонтопригодно. На вопрос, когда можно ожидать прибытия новой пушки, начальник мастерских отвечает – приблизительно через неделю. На неделю мы остаемся не у дел. Остальные расчеты стреляют, Чистят и обслуживают орудия, а нас опять отправляют копать. Сашка полностью оправился и копает вместе со всеми. Вода в дону начинает подниматься и становится ясно, что наша нынешняя позиция будет затоплена. Поэтому мы дооборудуем запасную. Она повыше и в зону затопления попасть не должна. Когда вода спадет, на реке наведут на плавной мост, который мы будем защищать от атак с воздуха. Только к тому времени наша нынешняя позиция будет смыта половодьем, и нам придется обустраивать ее заново. А тут еще филаткин придумал новое развлечение. Решил потренировать нас в опознавании самолетов, как наших, так и немецких. Этому делу нас обучали еще в Горьком, но тут проверка наших знаний была просто зверской. Ради этой проверки комбат не пожалел свой блокнот. Разорвав его на отдельные листки, раздал нам – После этого на несколько секунд показывал нам карточку с силуэтом, а мы должны написать тип самолета. Всего карточек 50 штук. Некоторые повторяются. Я допустил только одну ошибку. Но серьезно, спутал пешку со 110-м мессером. Уж больно силуэты у них похожи. Остальные сделали хуже. А некоторые, в том числе красноармеец лабыкин экзамен провалили. Хорошо, хоть Коляныч от экзамена был избавлен. Он знает только два типа самолетов – наши и немецкие. Зато их различает четко. Фронт научил. Между тем, мне делают замечания за плохую подготовку некоторых номеров расчета и приказывают подтянуть отстающих. Объяснять Ваньке Лобыкину различия между Хэнкелем 111 и Дарнье 17 – дело неблагодарное. Через две минуты он напрочь забывает все внешние нюансы силуэтов этих самолетов. Помучавшись пару часов, я на это дело плюнул. «А вось что-нибудь случится, и обещанная комбатом повторная проверка не состоится». Накаркал. «Проверка действительно не состоялась. Но лучше бы я действительно Ваньку силуэты различать научил». А началось все со звонка из штаба полка. «Новая пушка прибыла. Завтра едем получать», — сообщила радостную новость Шлыков. «Новая пушка — это хорошо». На следующий день собрались и поехали. Принимать орудие я взял наводчика Дементьева, заряжающего Коновалова и Сан Саныча. Планировали вернуться к вечеру, а попали обратно только через две недели.